Варианты загадки. На этот раз из морга вышла вся основная команда. Холстон появился чуть ли не последним, спотыкаясь на онемевших ногах и дрожа. Тем не менее, выглядел он лучше многих. Его краткая вылазка, сущие мгновения личного времени, к тому же сто лет назад, немного его расслабила. Большинство из тех, кого он сейчас видел, в последний раз открывали глаза еще тогда, когда Гелигамеш бороздил солнечную систему с распадающейся скорлупкой земли. Они набились в комнату для инструктажа. Серые лица, бритые головы. Некоторые казались истощенными, некоторые – раздувшимися. Кое-у-кого на коже были бледные пятна, какой-то побочный эффект сна, и Холстон даже не пытался угадать, каким именно процессом он вызван. Он заметил Гьюина, который выглядел бодрее остальных присутствующих, и догадался, что глава миссии распорядился разбудить себя раньше, чтобы утвердить свою бодрую энергичную власть над комнатой, заполненной зомби. Холстон проверил представленные подразделения – командное, техническое, научное и, похоже, безопасность в полном составе. Он попытался поймать взгляд Лейн, но та только мельком на него взглянула, ничем не выдавая какую-то связь вековой давности. Так. Резкий голос Гюйна привлек всеобщее внимание, как только несколько отстающих наконец прошаркали внутрь. Мы на месте. Добрались с пятипроцентной потерей груза и примерно тремя процентами поломок, как сообщили техники. И я считаю это величайшим подтверждением силы духа и воли человечества, какой только знала история. Вам всем следует гордиться тем, чего мы добились. Однако интонации у него были враждебными, а не поздравительными, и действительно он продолжил. Однако, настоящая работа нам только предстоит. Мы на месте, и, как вам всем известно, это якобы одна из тех систем, которые навещал космический флот Старой Империи. Мы направлялись сюда, потому что это были ближайшие координаты, по которым мы могли надеяться найти и пригодную для жизни планету за пределами Солнечной системы, а, возможно, даже пригодную к использованию технику. Вы все знакомы с планом. У нас имеются и звездные карты, и на относительно небольшом расстоянии отсюда расположены другие подобные точки, всего лишь в кратких перелетах по сравнению с теми расстояниями, которые мы уже прошли без несчастных случаев. Или всего с 5% несчастных случаев, подумал Холстон, но не стал произносить этого вслух. С точки зрения классициста, заявление Гьюина относительно масштабов присутствия империи в этой системе было исключительно гипотетическим, да и сам термин Старая империя бесил своей неточностью. Большинство присутствующих, судя по их виду, все еще толком не пришли в себя и могли только слушать то, что им говорили. Он снова посмотрел на Лейн, но та, казалось, была полностью сосредоточена на капитане. Однако, большинство из вас не в курсе, что по пути сюда Гельгамеш перехватил передачу, которая шла из этой системы, которую определили как автоматический аварийный маяк. «У нас имеется функционирующая техника». Он поспешил продолжить, пока никто не успел вставить какой-нибудь вопрос. Поэтому Гильгамеш рассчитал такой курс, который затормозит нас на орбите этой звезды, и на выходе мы будем двигаться достаточно медленно, чтобы результативно пройти вблизи источника сигнала, планеты этой системы. Тут его аудитория начала просыпаться. Посыпались вопросы, но Гюин с махом руки прекратил шум. «Это так. Планета на отличной позиции, как нам и было обещано. Это было тысячу лет назад. Но космосу все равно. Она здесь. И Старая Империя к тому же оставила нам подарок. И это может оказаться хорошо?» а может плохо. Нам придется соблюдать осторожность. К вашему сведению, сигнал идет не с самой планеты, а с какого-то спутника, может просто с маяка. Мы попробуем установить с ним связь, но гарантий нет». «А сама планета?» – спросил кто-то. Гюин жестом предложил ответить Ренес Вайтес, главу научного отдела. «Мы еще не готовы давать определенный ответ», – начала женщина, которая тоже явно проснулась некоторое время тому назад, а может, просто была настолько хладнокровной. Анализ, проведенный Гельгамешем по дороге, говорит, что она только чуть меньше Земли и находится примерно на том же расстоянии от звезды, что и Земля, и со всеми нужными компонентами – кислород, углерод, вода, основные элементы. Тогда почему бы не определиться? Почему бы не сказать? Холстен опознал говорившего, великан Карст, глава команды безопасников. Подбородок и щеки у него были воспалены, красные и жутко шелушились. И Холстон вдруг вспомнил, как этот человек отказался сбрить бороду перед стазис камеры. Теперь он явно за это расплачивался. «Помню, как он из-за этого ругался с техниками», — подумал он. Ему должно было бы казаться, что с тех пор прошло всего несколько дней. Это соответствовало бы истории его нахождения в сознании. Однако, как он заметил уже в прошлый раз, со стазисом было что-то не совсем так. Конечно, Холстон не мог ощутить всех тех столетий, что прошли с момента их отлета с Земли. Но что-то у него в голове признавало это потерянное время. Ощущение зияния жуткой пустоши, воображаемого чистилища. Он обнаружил, что ему не хочется даже думать о новом погружении в стазис. Почему, если говорить совершенно честно, жизнерадостно ответила Вайтес. Все выглядит неправдоподобно хорошо. Я хочу проверить наши приборы. Эта планета так похожа на Землю, что такого просто не может быть. Обведя взглядом внезапно с лица, Холстон поднял руку. Но «Ну, она и должна быть похожа на Землю, заявил он. Устремленные на него взгляды не радовали. Кое-кто неприязненно скривился, но большинство были просто полны досады. Что еще понадобилось этому чертову классицисту? Уже хочет стать центром внимания? Тут же прошло терраформирование, пояснил он. Если она похожа на Землю, это просто показывает, что оно было проведено полностью. Или почти полностью. Нет никаких доказательств того, что древние вообще практиковали тераформирование, сказала ему Вайтес, явно намереваясь поставить его на место. «Давай я проведу тебя по архивам. В их трудах она упоминается сотни раз». Но вместо этого Холстон только пожал плечами, оценивая разыгрываемый спектакль. «Доказательства есть?» – сказал он им. «Прямо здесь. Мы к нему летим». Так. Гюэн хлопнул в ладоши, злясь, что уже две минуты не слышит собственного голоса. «У всех есть свои обязанности, так что идите и готовьтесь. Вайтес, проведи проверку своих приборов, как и предлагала. Я хочу, чтобы мы при приближении провели полное исследование планеты и спутника». Лейн, внимательно следи за корабельными системами при приближении к гравитационному колодцу. Гилли уже долго двигался только по прямой. Карст, пусть твои люди потренируются со своим снаряжением на случай, если вы понадобитесь. Мейсон, ты с моими людьми следишь за сигналом. Если там имеется нечто активное, что нам ответит, сообщите мне немедленно. Спустя несколько часов Холстон остался в отделе связи почти последним. Благодаря своему терпеливому упорству исследователя, пересидев большую часть людей Гьюина. У него в ухе сигнал, полный помех. По-прежнему передавал все то же сообщение. Теперь оно стало более четким, чем за пределами системы, но по-прежнему к нему больше ничего не прибавилось. Он регулярно отправлял ответы, пытаясь провоцировать нечто новое в продуманной научной игре, формулируя запросы на официальном имперском С в надежде показаться именно тем контактом, которому взывал маяк. Неожиданное движение рядом заставило его вздрогнуть. На соседнее кресло плюхнулась Лейн. Как же с техническом? Он вынул наушник. «Нам не полагалось заниматься людьми», – проворчала она. «Приходится размораживать около пяти сотен гробов из Трюма, чтобы их отремонтировать. А потом придется сообщать пяти сотням только что разбуженных колонистов, что им надо возвращаться обратно в морозильник. Пришлось вызывать безопасников. Все отвратительно». «Ну что, ты хоть понял, о чем там говорится? Кто терпит бедствие?» Холстон покачал головой. «Это не совсем так. Ну, вообще-то так». Он говорит, что он аварийный маяк. Он просит о помощи, но конкретики нет. Это стандартный сигнал, который использовался для этого Старой Империи. Он должен быть ясным, настойчивым и безошибочно распознаваться, при условии, конечно, что ты принадлежишь к той культуре, которая его создала. Я знаком с ним только потому, что наши первые космонавты смогли реактивировать кое-что из того, что нашли на земной орбите и экстраполировали назначение по контексту. Ну, так скажи ему привет, дай знать, что мы его услышали. С глубоким вздохом раздраженного ученого он уже готов был разродиться педантичным делом жене, но, поймав ее хмурый взгляд, передумал. Это автоматизированная система. Она ждет такого ответа, который будет ей знаком. Это не похоже на те посты прослушивания, которые работали у нас за пределами системы, выискивая любой упорядоченный сигнал. Но даже они... Меня они никогда особо не убеждали. Я не верил, что мы обязательно опознаем передачу чужаков. Это слишком прочно основано на нашей уверенности в том, что чужаки в чем-то будут похожи на нас. Это ты знакома с понятием культурной специфичности? Нечего читать мне лекции, старик. Это слушай, прекращай это, а? Я, насколько тебя старше? На семь лет? На 8? Ты все равно самый старый человек во Вселенной. Слыша, такое он очень ясно осознал, что искренне не понимает, в каких они находятся отношениях. «А может, в тот момент я просто оказался последним мужчиной в мире? Или максимум это были мы с Гьюином? Как бы то ни было, это, похоже, теперь значения не имеет». «Ну а ты-то сколько бодрствовал до того, как меня разбудили», – подделан ее. «Продолжай работать сверхурочно и очень скоро меня догонишь, так ведь?» Лэйн не нашлась с ответом. И когда он посмотрел на нее, то увидел задумчивое вытянутое лицо. «Так в цивилизации быть не должно», – подумал он. Но, конечно, мы ведь сейчас нечто иное. Мы цивилизация в процессе переезда, собирающаяся продолжиться где-то в новом месте. И, возможно, здесь. Мы – последний черенок Старой Земли. Молчание между ним затянулось, и он понял, что не может его нарушить, пока Лейн резко не встряхнулась со словами. «Значит, культурная специфичность. Поговорим о ней». Он был ей глубоко благодарен за этот спасательный круг. Итак, я знаю, что это аварийный маяк, но только потому, что мы прежде уже сталкивались с имперскими технологиями и в достаточно широком контексте, чтобы сделать некие предположения, хотя некоторые все-таки могут оказаться ошибочными. И это не инопланетяне, это мы, наши предки, а они, в свою очередь, не обязательно распознают наши сигналы. Существует некий миф, будто продвинутые культуры окажутся настолько космополитичными, что без труда смогут разговаривать с младшими народами, так? Однако империя не имела намерения сделать свои технологии в будущем совместимыми с примитивными расами. Это я имею в виду нас. С чего бы она стала это делать? Как и все, они собирались разговаривать только друг с другом. Так что я говорю этой штуке «Привет, мы здесь». Но я не знаю, какие именно протоколы, шифры их систем ожидает получить от того спасителя, с расчетом на которого ее создавали неизвестно сколько тысяч лет назад. Они нас даже услышать не могут. Мы для них просто фоновые помехи. Она пожала плечами. Ну и что тогда? Долетим до места и отправим Карста с резаком, чтобы вскрывать его. Он возрился на нее. Забыла, сколько людей погибло в первые космические годы, пытаясь добраться до имперской техники. Даже системами, сожженными электронным оружием, эти устройства находили массу способов нас убить. Она снова пожала плечами, изображая женщину на грани полного утомления. «Наверное, ты забыл, насколько я не люблю Карста?» «Забыл? А разве я это знал?» Его посетило тошнотворное чувство, что он мог знать... Но что это знание незаметно выпало у него из головы за долгую холодную эпоху стазиса? И это действительно была эпоха. В истории человечества встречались отдельные периоды, которые длились меньше этого. Он обнаружил, что вцепился в пульт так, словно иллюзия гравитации, дарованная торможением Гильгамеша, вот-вот исчезнет, и он просто соскользнет в каком-то непредсказуемом направлении, потеряв всякий контакт. Это все люди, которые остались». И картина того помещения с почти незнакомыми людьми, которых он не успел узнать до того, как его запечатали в гробу. Это жизнь и общество, и контакты с людьми сейчас и до конца. Похоже на этот раз, уже Лейн пришлось ощутить всю неловкость затянувшегося молчания. Но она была женщиной практичной. Она просто встала, чтобы уйти, и резко отстранилась, когда он попытался положить пальцы ей на локоть. «Подожди!» Это получилось слишком умоляюще. «Ты здесь, и мне нужна твоя помощь». «В чем?» Помоги мне с сигналом, с сигналом маяка. Помех всегда было много, но, кажется, есть вероятность, что на самом деле тут накладывается второй сигнал на близкой частоте. Смотри. Он вывел на экран несколько вариантов анализа. Ты не могла бы это подчистить? Убрать, если это помехи, или хотя бы что-то? Я уже не знаю, что и пробовать. Казалось, эта разумная просьба ее успокоила, и она села обратно. Следующие пару часов они молча работали по кобок. Она над своим заданием, а он, отправляя спутнику все более отчаянный запрос, остающийся без ответа. В конце концов, у него возникло чувство, что с тем же успехом можно было посылать полную тарабарщину, все равно ничего не менялось. А потом Лейн изменившимся тоном сказала: Мейсон, ты прав. Это еще один сигнал. Пауза. Но он идет не со спутника. Он ждал продолжения, глядя, как ее пальцы двигаются на пульте, проверяя и перепроверяя. Он с планеты. Вот дерьмо. Шутишь? Тут он прижал пальцы к губам. Извиняюсь. Прошу прощения, не те слова, которые соответствуют серьезности и так далее, но... Нет-нет, момент и правда дерьмодостойный. Это сигнал бедствия. Он повторен? Он не такой, как твой сигнал бедствия. Гораздо более сложный. Может, это реальные переговоры? Тут нет повторов. Холстон ощутил прилив ее надежды, наполнивший разделяющие их пространство неисчислимыми будущими возможностями. Но в следующее мгновение она прошипела. «Черт! В чем дело?» «Нет, это тоже повтор. Он длиннее и сложнее твоего сигнала бедствия, но это одна и та же последовательность. Ее пальцы снова пришли в движение. И он... Мы...» Ее худые плечики поникли. «Он... Кажется, он отраженный». «Как это?» «Похоже, второй сигнал отражается от планеты. Я...» Ну, самая вероятная гипотеза, спутник отправляет на планету некий сигнал, а мы получаем его отражение. Дьявол, как жалко. Я уже подумала. Лейн, ты уверена? Она бросила на него взгляд, удивляясь, что он не разделяет ее разочарование. А что? Спутник связывается с планетой, подсказал он. Это не просто отражение сигнала бедствия, это нечто более длинное. На планету отправляется послание, отлично от того, которое предназначено остальной Вселенной. Но оно тоже закольцовано, как и... Тут она затормозила. «Ты думаешь, внизу кто-то есть?» «Как знать?» Но они не отвечают. «Как знать?» Этот терраформированный мир, чтобы там не говорила Вайтос. Он был создан для того, чтобы на нем жили. И даже если сейчас спутник остался только сигналом бедствия, если они высаживали на эту планету людей, может они и правда дикари, может у них нет технологий, чтобы принимать или транслировать, но они все равно будут там, на планете, которая была специально подготовлена для жизни людей. Она резко встала, и я пошла за Гюином. Мгновение он смотрел на нее с мыслью «Ты и правда первым делом подумала именно об этом?» Но потом покорно кивнул. И она исчезла, оставив его подслушивать только что обнаруженный контакт между спутником и планетой и пытаться понять, что он означает. К его величайшему изумлению, он очень быстро с этим справился. «Это что?» – вопросил Гюин. Новость привела в рубку не только капитана, но и почти всю основную команду. «Ряд математических задач», — объяснил им всем Холстон, — «я не сразу разобрался только потому, что ожидал чего-то более сложного, чего-то информативного, как маяк. Но это математика. И к тому же странная математика», — отметила Лейн, просматривая его расшифровку. «Последовательность становится довольно сложной, но пошагово идет от первых положений, базовых положений. Это похоже...» Мейсон, ты упоминал станции слежения вне Солнечной системы. «Да, это проверка», — согласился Холстон, — «проверка на разумность». «Но ты сказал, что она адресована планете», — напомнил Карст. «Да, что ставит самые разные вопросы». Холстон пожал плечами. «То есть это очень старые технологии. Более древние работающие техники еще не находили, поэтому то, что мы имеем, может быть просто результатом поломки, ошибки. Но да, это заставляет задуматься». «Или нет», — сухо бросила Лейн. Поймав устремленный на нее взгляд, она добавила привычно едким тоном. «Ну уже, народ, я что, одна так подумала?» Ну уже, Мейсон, ты ведь сколько времени бьешься, пытаешься заставить эту штуку тебя заметить. Мы уже обогнули звезду по пути к планете, а у тебя по-прежнему пустышки. А теперь ты говоришь, что он отправляет планете какой-то математический тест? Да, но тогда отправь ему ответы, предложила она. Холстон какое-то время молча взирал на нее, а потом покосился на Гюина. Мы же не знаем, что делай, приказал Гьюин. Холстон аккуратно вывел составленные им ответы. Первые задачи решались легко, на пальцах, но последние только с посторонней помощью. Он уже много часов отправлял далекому спутнику тоскливые запросы. А достаточно было просто послать вместо них цепочку цифр. Они ждали. Вся основная команда. Послание шло получателю 7 минут и еще несколько секунд. Люди шаркали ногами, карс трещал пальцами. Один из наушников закашлялся. Спустя чуть больше 14 минут после отправки ответов аварийный сигнал прекратился.